Утром Василий чивился ни свет, ни заря, и мы с Марусей, полусонные, потащились на прогулку, едва шевеля ногами и лапами. На улице слегка подморозило, так что асфальт был сухой, и даже листья дворники успели убрать. Маруся потянула меня в сторону от обычного маршрута. Не знаю, что ее там заинтересовало, какой запах, но она уверенно бежала к какой-то только ей известной цели. Я не стала спорить. Спорить с моей собакой себе дороже да и не все ли равно, где гулять. Мы свернули один раз, другой, и вдруг оказались на унылой асфальтированной площадке, посреди которой возвышался сомнительной красоты торговый павильон. Ах, ну да, это ведь то самое место, где когда-то стоял дом с башенкой. Земля у меня под ногами качнулась. Примитивный стеклянный павильон задрожал, как мираж, а на его месте возник старый дом во всей его обветшалой красоте. Я встряхнула головой, сбрасывая этот мираж — И все встало на свои места. Старый дом ушел в небытие, а на его месте снова возникло уродство из стекла и металла. Но за одно мгновение, на которое тот дом появился перед моим внутренним взором, я вспомнила его в мельчайших, самых незначительных деталях. Я вспомнила, как прибегала сюда тайком от мамы, после школы, чтобы снова погрузиться в его волшебную атмосферу. Я вспомнила декабрьские розоватые серые сумерки, теплый свет, льющийся из окон дома, Вспомнила, как поднималась на крыльцо, звонила в дверь. Хозяин появлялся в дверях. Большая темная фигура на фоне льющегося из-за спины света. «Твоя мама не против того, что ты сюда приходишь?» — спрашивал он каждый раз. «Не против», — отвечала я. При этом я почти не врала. Мама понятия не имела, что я хожу в этот дом, поэтому не была против. Теперь-то я понимаю, что у хозяина дома могли быть огромные неприятности, если бы взрослые узнали, что я хожу к нему одна — да еще вечером. Как говорится, на чужой роток не накинешь платок. Тем более, что мама сразу не взлюбила этого человека. Еще с первого раза. Наверное, потому, что чувствовала себя виноватой, что заболталась с подругой и выпустила ребенка трех с половиной лет из поля зрения. Так что, разумеется, она не позволила бы мне ходить в дом с башенкой. Я и не пыталась с ней об этом говорить. «Вообще, я маму редко обманывала. Я была довольно послушной девочкой». Но этот дом так запал мне в душу, что отказаться от посещений я не могла. А тогда хозяин качал головой, вел меня в большую светлую комнату, наливал горячий темно-красный чай, придвигал серебряную хлебницу с сухарями и сушками. После чая я шла к огромному книжному шкафу, где стояли под стеклом большие красивые старинные книги с тесненными кожаными переплетами. Я осторожно доставала их с полки, раскрывала... И рассматривала картинки, проложенные листками папиросной бумаги. Робинзон Крузо в ужасе смотрел на след человеческой ноги. Лилипуты связывали спящего Гулливера. Алиса разговаривала с гусеницей. Герда гуляла в волшебном саду. Но все это было только прелюдией, предверием к главному, к тому, ради чего я приходила в этот дом. Наконец, хозяин доставал круглую коробку, в которой хранилось его сокровище ажурная золотистая карусель, на которой были вырезаны лошади и птицы. Он ставил карусель на стол, гасил верхний свет, зажигал светильник в центре карусели, и она начинала медленно вращаться. Мастер Фридрих решил, что с заказом иноземного купца вполне справится его подмастерье, сам же продолжал работать над музыкальной шкатулкой для советника Люциуса. Однако назначенный срок неумолимо приближался, а подмастерье все не мог закончить работу. «Да что ты так долго возишься?» Спросил его хозяин как-то вечером. «Полнолуние уже скоро. А ты еще не закончил эту карусель. Такая простая работа». «Я тебя зря, что ли, учил все эти годы?» «Простите, мастер», — отвечал подмастерье. «Я сам удивляюсь. Однако эта деталь в центре карусели не дает ей вращаться. А какая же эта карусель, если она не кружится? Может быть, можно изменить конструкцию?» Заказчик настаивал, чтобы карусель была сделана в точности по его чертежу. Но тогда у меня ничего не выходит. Ты смазал механизм очищенным маслом. Само собой, мастер, и это ничуть не помогло. Вижу, что ты ничему не научился. Придется мне самому завершить работу. Мастер разобрал карусель на детали и заново собрал ее. Однако она все равно не желала вращаться. Он сидел за работой весь день. В мастерской уже стемнело, и, чтобы продолжить, пришлось зажечь несколько свечей. Эльза уже дважды приходила звать хозяина на ужин, но он только отмахнулся. Прошло еще какое-то время, и Эльза снова без стука вошла в мастерскую. «Я сказал, не мешай мне работать. Я поужинаю, когда закончу работу. А я не насчет ужина, хозяин. К вам снова пришли. Кто? Тот самый иноземец. В такое время скажи ему, что я не принимаю, что я уже лег спать». Я все это ему говорила. Но он не желает слушать и требует, чтобы вы его немедленно приняли. «Каков невежа. Думает, если он платит вдвое, то имеет право беспокоить меня в любое...» «Имеет право вовремя получить свою работу», — раздался в дверях мастерской громкий и надменный голос, и иноземный купец вошел в помещение. «Ах, это вы, любезный господин», — смущенно проговорил мастер. «Ваш визит — большая радость для меня». «Почему же тогда ваша служанка не хотела меня впускать?» «Она неверно поняла мой приказ». «Впрочем, не будем обсуждать поведение слуг. Я пришел, чтобы забрать свой заказ». «Ах, ваш заказ, но мы уславливались, что он будет готов к концу месяца. Простите покорно, но мы уславливались о полнолунии, а оно как раз нынче ночью». «Ах, и правда, ну видите ли, мне нужно еще немного времени, чтобы устранить одну маленькую неисправность». «Нет, об этом не может быть и речи. Мой заказ нужен мне непременно сегодня, но мне нужно совсем немного времени». «Мы уговаривались, милостивый государь, что заказ будет готов к полнолунию» и вы уверяли меня, что это не составит для вас ни малейшего труда. И все, кого я спрашивал о вас, говорили, что вы – лучший мастер в Нюрнберге. Или все они ошибались? «Да, это так», – смущенно ответил мастер Фридрих. «Но вы требовали, чтобы я выполнил все в точности по чертежу, а там, в вашем чертеже, есть одна странная деталь, из-за которой карусель не может вращаться». С этими словами мастер придвинул к себе карусель, над которой безуспешно трудился – и зажег установленную в центре ароматическую свечу. Горячий воздух заструился на лопасти карусели. Она неловко качнулась, скрипнула и замерла. «Вот видите, любезный господин, эта деталь в центре не дает карусели прийти в движение». Действительно, в центре карусели находилась конструкция из четырех маленьких зеркал, в которую упиралась ось. «Если бы можно было убрать эту деталь, — проговорил мастер, — она только мешает». «Эта деталь — важнейшая часть механизма», — возразил иноземец. «А почему у вас закрыто окно?» Он указал на оконце напротив рабочего стола, задернутое плотной льняной занавеской. «Чтобы посторонние отцветы не мешали мне работать». «Вот это зря». Иноземец решительно отдернул занавеску и в окно заглянул круглый лик полной луны, словно широкое, круглое, ухмыляющееся лицо. Тут же мастерскую заполнил свет, густой и тягучий, как цветочный мед свет — «Так-то будет лучше». «Зря я с ним связался», — подумал мастер Фридрих. «Распоряжается у меня в мастерской, словно в собственном доме». Вслух, он, однако, ничего не сказал. Помню, что слово «заказчика» — непреложный закон. Тем временем с каруселью начали происходить непонятные, удивительные вещи. Лунный свет, проникший в окно, упал на одно из зеркал, установленных в середине карусели. Тускло-серебряный луч отразился в этом зеркале, затем в другом, в третьем... Зеркала отражались друг в друге, и лунный свет соткал между ними волшебную кружевную паутину. В этой лунной паутине мастеру Фридриху в какой-то момент привиделся ночной сад, полный майского цветения, затем река, над которой поднимался молочно-белый туман, сквозь который скользила лодка, а в этой лодке сидела девушка с венком на голове. Мастер вспомнил и эту девушку, и самого себя, наивного двадцатилетнего а золотая карусель легко качнулась и начала кружиться, сперва медленно, затем все быстрее и быстрее, и тут же по стенам поплыли удивительные картины. На следующий день мастер Фридрих не смог вспомнить картины, которые увидел на стенах, но он помнил то удивительное чувство, которое они вызвали у него. К нему снова возвратились его юность и молодость. На какое-то время он оказался в утраченном раю, ведь подлинный рай — это утраченное, потерянное прошлое. Маруся деликатно потянула меня за рукав. И я очнулась, вырвалась из плена воспоминаний. Нужно было возвращаться домой, к своей жизни, к своим нерешенным вопросам. Но я поняла одну вещь. Старый дом, дом с башенкой, слишком много значит для меня. Не зря Мишка вспомнил эту картину через столько лет. Не зря Милана, поглядев на нее, тут же согласилась взять ее на выставку. Лучше бы она этого не делала. Тогда картину бы не украли. Но что сделано, то сделано. Картина эта часть моей души, часть моих воспоминаний, и я должна кое-что сделать. Я должна нарисовать этот дом еще раз. Конечно, теперь передо мной не будет натуры, но я так хорошо помню этот дом, что натура мне и не понадобится. Кроме того, у меня ведь есть несколько набросков и этюдов, которые я делала перед тем, как написать эту картину. Кстати, об этюдах. Что-то никак не проявляются эти двое. Роман с хомяком. Они же вчера договорились выманить меня из дома, чтобы хомяк этюда утащил. Ну, пока это трудновато сделать, потому что Васильич целыми днями в квартире торчит, и пока он кухню в порядок не приведет, я его не отпущу. И Васильичу никто не звонил с бывшей работы. Я бы знала. Телефон зазвонил, когда мы с Маруси подходили к дому. На этот раз номер был знакомый это был неповторимый капитан Серов из полиции. Что еще ему понадобилось? Я поднесла трубку к куху и вместо приветствия одним духом проговорила: «Нет, я по-прежнему не знаю, почему они или он украли именно мою работу. У меня нет даже никаких достоверных предположений на эту тему». «Здравствуйте, Катерина Романовна», — проговорил капитан несколько обиженным тоном, чем заставил меня смутиться. «Я вообще-то звоню по другому поводу. Я выполнил вашу просьбу». «Просьбу?» — переспросила я удивленно, безуспешно пытаясь вспомнить, о чем я его просила. «Нет, с памятью в последнее время просто беда. И о чем я могла его просить, интересно знать». «Ну да, вы ведь просили меня узнать, кто владелец машины, которая чуть не сбила вашу собаку». «Или вас это больше не интересует?» «Я, между прочим, пошел вам навстречу, при этом нарушив должностную инструкцию». «Ах, извините, я просто растерялась, не ожидала вашего звонка. Конечно, меня это очень даже интересует». «Вот как?» «А мне показалось». «Говорю же вам, это от неожиданности. Так как же зовут этого мерзавца?» «Его зовут горка Горкабремонт». «Какое странное имя. Он что, иностранец?» выходец из Центральной Азии, я решила продолжать притворяться полной дурой. А высь капитан поверит. Это не имя, Катерина Романовна. Капитан был терпелив и сдержан, как обычно. Это название организации, которая занимается ремонтом кабельных сетей. Именно этой организации принадлежит автомобиль с тем самым номером, который вы мне продиктовали. Если, конечно, вы не ошиблись. У меня вообще-то фотографическая память, проговорила я по привычке. Ну, значит, не ошиблись. Он сделал небольшую паузу и продолжил. «Но все же я никак не могу догадаться, почему они похитили именно вашу картину». «Я уже несколько раз повторила, понятия не имею, и никаких догадок у меня нет». «Догадки у меня были, точнее, я знала, кто похитил картину. Но пока я не выясню, зачем они это сделали, ничего никому не скажу». «А вы все же подумайте, ведь я пошел вам навстречу». «Между прочим, нарушил инструкцию». «Хорошо, я подумаю. И спасибо вам, товарищ капитан. Я вам очень признательна». «Ну, товарищ капитан, это, пожалуй, слишком официально». Кажется, он засмущался. «А как мне вас называть, господин Серов?» «Ну, неофициально можете звать меня Валентином». «Валентин?» Я едва не прыснула, но сдержалась. «Валентин. Ну, кто бы сомневался. Ух родители. Называют девочку с фамилией Цветаева обязательно Мариной. Мальчика Некрасова обязательно Николаем». А этого вот назвали Валентином, как художника. Представляю, как его дразнили в школе. Не иначе, как девочка с персиками. Как только капитан отключился, я включила в телефоне поисковую программу и вбила в нее слово "горка ремонт». Умная программа немедленно сообщила мне, что организация с таким названием действительно существует, и занимается она преимущественно ремонтом небольших участков кабельной сети, расположенных на территории нашего города. Офис этой организации находится в центре города, на третьей Вознесенской улице. Наконец, я нашла официальный сайт «Горкапремонта», где, среди прочего, обнаружила список специалистов, которые требуются этой организации. Дело в том, что я решила наведаться в фирму с длинным названием. Раз машина, на которой ездит Роман, принадлежит этой фирме, стало быть, он как-то с ней связан. С другой стороны, он обхаживает меня явно с криминальными целями, то есть должен быть осторожен, не давать о себе никаких сведений. Но он считает меня полной и законченной идиоткой, тут же поняла я, поэтому не слишком шифруется. А зря, потому что я хоть и выболтала ему все про себя по глупости, но теперь-то не то чтобы сильно поумнела, но буду на чеку. И не позволю применять ко мне его приемчики, типа цыганского гипноза. Итак, я решила пойти в этот злополучный и ремонт и выяснить все на месте. Но как туда попасть? «Небось, охранник на входе сидит. Так что нужно притвориться, что я ищу работу, так хоть в отдел кадров пустят». И я снова уткнулась в экран компьютера. Как трудно догадаться, фирме требовались в первую очередь инженеры-электрики с опытом работы по прокладке и эксплуатации кабельных сетей. Строительные рабочие, преимущественно с городской пропиской, сварщики и бульдозеристы. Еще требовался опытный бухгалтер и сотрудник в отдел кадров. Кроме того, приглашали представителей более неожиданных специальностей. Так требовался дипломированный специалист по пиар – связи с общественностью, деликатно поясняли по-русски – повар-кондитер и дизайнер, то есть художник-оформитель. Для чего нужен художник-оформитель организации по ремонту кабельных сетей, я понятия не имела. Но эта специальность мне более понятна и доступна, чем инженер-электрик, бульдозерист или опытный бухгалтер. Кроме того, Перед ней не стояло ключевое слово «дипломированный», так что я с чистой совестью могла явиться в офис фирмы как соискатель этой должности. «Само собой, меня не возьмут на работу. Но мне это и не нужно. Мне бы только попасть туда и выяснить, кто такой Роман и что ему от меня нужно». На следующее утро я велела Марусе вести себя хорошо и отправилась на Третью Вознесенскую улицу. И хоть пальто решила не надевать, Женщина в таком пальто, если и ищет работу, то не в мелкой захудалой фирмочке, а, к примеру, топ-менеджером в банке или в нефтяной компании. Но все же на мне были не собачьи джинсы, но новые, хорошие фирмы и тот же самый кашемировый свитер. А чтобы куртка не так бросалась в глаза, я повязала яркий шарф. И правда, дизайнерский. Купила его в одном бутике еще давно и, сама не знаю почему, сунула его в чемодан, когда бежала от мужа. Контора горка Примонт. Занимала аккуратный двухэтажный особнячок. На тротуаре перед ним стояло несколько машин и один мини-трактор. Я открыла массивную дверь и вошла внутрь. За дверью, в прозрачной будке, сидела мрачная тетка в строгой синей униформе с каменным выражением лица. «Куда? К кому? Зачем?» — осведомилась она, лязгнув металлической челюстью. «По поводу работы?» — коротко ответила я. «Это четвертый кабинет». Вахтерша открыла турникет и показала мне дверь в глубине холла. Я прошла за турникет, подошла к двери четвертого кабинета и оглянулась. Мне ни к чему было заходить в отдел кадров, но бдительная вахтерша следила за мной и пришлось войти в кабинет. Там стояли два рабочих стола. За одним из них сидела худощавая брюнетка раннего предпенсионного возраста. Второй стол пустовал. На столе перед брюнеткой стояла табличка с надписью «Лаура Артуровна Акопян». Брюнетка подняла на меня глаза и осведомилась, не утруждая себя приветствием. «Вы по какому вопросу?» «По поводу трудоустройства», — выпалила я, изобразив на лице трудовой энтузиазм. Тут же взгляд брюнетки загорелся, как будто внутри нее включился рентгеновский аппарат. Понятно, что у кадровиков это профессиональное, так что я внутренне подобралась. «Повар-кондитер», — лаконично осведомилась дама. «Художник-оформитель», — ответила я также лаконично. «Диплом?» — она протянула руку. «Диплом?» переспросила я, и трудовой энтузиазм на моем лице сменился растерянностью на грани временного идиотизма. Сама не ожидала от себя таких артистических способностей. «Да, диплом», — повторила кадровичка с бесконечным терпением. «Диплом о профильном образовании». Как видно, просветив меня рентгеном, она не обнаружила ничего, кроме общей глупости и невезучести. Возраст мой она безошибочно определила с точностью до месяца — Одежда говорила о том, что раньше было у меня все в шоколаде, сумка, а потом, курточка и порядком сношенные ботинки, все стало плохо. Ясно, рассталась с мужем или с мужчиной, который меня содержал. И если до такого возраста не сообразила, что нужно всегда иметь за душой хоть какую-то специальность и профессию, на всякий, так сказать, пожарный случай, то и правда я глупа до идиотизма. А как говорилось в старом фильме, если человек глуп, то это надолго. И совершенно незачем ей, кадровичке, принимать меня на работу. У нее в фирме и своих дур хватает. Что ж, у меня хоть и нет внутри рентгеновского аппарата, зато есть взгляд художника, которым я тоже отлично вижу человека не только внешне, но и внутри. В данном случае это Лаура, как ее там, насчет меня она полностью права. Но я не собираюсь устраиваться на работу, поэтому мне все равно, кем она меня считает. Диплом. «Это такая книжечка, где написано, что вы окончили учебное заведение по указанной специальности», — ровным голосом сказала кадровичка. «Ах, диплом! Так я его не нашла. Я его прошлый раз положила в синюю сумку, а эту сумку запихнула в коричневый чемодан, а этот чемодан забросила на антресоли, когда пылесосила в спальне», — бойко залопотала я. «Женщина, вы вообще зачем сюда пришли? Если у вас нет диплома, мы вас никак не можем принять на работу по специальности». «Это вам понятно? Не можете?» А мне Света, это моя подруга, сказала, что нашла ваше объявление в интернете, и что вам нужен художник-оформитель, и чтобы я попробовала... Нам нужен художник-оформитель. Это правда. Но без диплома мы вас не возьмем. Без диплома ни о чем разговаривать. И вообще, вы раньше где-нибудь работали? А как же, конечно, работала. Тут я увидела на столике рядом стопку рекламных буклетов и потянула их к себе. «Зачем это вам?» — строго проговорила дама. «На всякий случай...» «Ох, извините, где у вас туалет?» Не срочно туда нужно. У меня такое часто бывает на нервной почве. По коридору налево. Сквозь зубы процедила кадровичка. Я кивком поблагодарила ее и выскользнула из кабинета. Оказавшись в коридоре, я тут же перешла на шаг и двинулась по коридору с деловым и озабоченным видом, прижимая к себе рекламные проспекты. Изредка мне попадались озабоченные сотрудники фирмы, которые не обращали на меня внимания. Я миновала уже несколько кабинетов. Как вдруг дверь впереди открылась, И из-за нее показалась знакомая долговязая фигура. Роман. Вот чёрт, ну надо же, как не повезло. К счастью, он смотрел в другую сторону и пока не замечал меня. Вот именно пока. Я молниеносно юркнула в кабинет, мимо которого проходила. Это была комната, где за одинаковыми офисными столами сидели три неумолимо полнеющие дамы средних лет. Шатенка и две блондинки. Ясно, бухгалтерия. Мне мгновенно захотелось их нарисовать. Вообще, после того, как я вчера нарисовала портрет моего приобретенного друга, сантехника Лёхи, мне ужасно хотелось рисовать. Как в детстве, карандашом и людей. Да никаких красок у меня и не было пока. Утром я нарисовала Марусю на тарелке, обмакивая в кетчуп палочку для китайской еды. Маруси только фыркнула, глядя на такое. Итак, Лауру Артуровну я нарисовала бы в виде рентгеновского аппарата. А этих трех дам… «Небось, чай пьют по три раза в день с пирогами и делятся рецептами всевозможных диет». Все три дамы оторвались от экранов своих компьютеров и уставились на меня. Вот Лаура Артуровна велела всем раздать, и я положила перед каждой из дам по одному рекламному буклету из тех, что взяла в отделе кадров. «Лаура», — проговорила одна из дам, удивленно глядя на буклет. Светлые пышные волосы были зачесаны на один бок. С такой прической и румяным круглым лицом Она была похожа на фарфоровый заварочный чайник. А нам-то это зачем? Только теперь я удосужилась взглянуть на буклеты. На их обложке было крупным шрифтом напечатано «Вам нужно отремонтировать или заменить кабельную сеть? Горка ремонт. Вот ваше решение». «Я не знаю», — ответила я честно. «Она мне велела, я исполняю». «Ты новенькая, что ли?» — вступила в разговор вторая блондинка. У этой светлые локоны завивались по сторонам круглого жильца, не скрывая пухлых щек и она была похожа на сахарницу. «Ага, первый день. Сочувствую. Лаура не сахар», — сказала третья дама. крашенная шатенка, чуть похудее остальных, которую я решила считать в этом трио молочником». «Ага, я уже поняла». Постояв еще минуту с растерянным видом, я выглянула в коридор. Романа там уже не было. Я перевела дыхание, вышла и с независимым видом пошла вперед по коридору. Провневшись с той дверью, откуда вышел роман, я прочитала надпись на табличке заместитель директора, полубесов Роман Сергеевич. Ага, значит, Роман — это его настоящее имя, хоть в этом он мне не соврал. Я опасливо огляделась по сторонам и толкнула дверь. Она не была заперта. Я тихонько открыла ее, проскользнула в кабинет и застыла, услышав подозрительный голос. «Вам что-то нужно?» Я вздрогнула и подняла глаза. Это был не кабинет, а приемная, по-простому выражаясь предбанник. Слева от входа, за офисным столом, Сидела ухоженная шатенка лет сорока пяти. Все в ней, от одежды до выражения лица, говорила, что это секретарша начальника. Я бросила на нее один взгляд художника. И все поняла. Идеальный секретарь, все дела у нее в полном порядке. Все схвачено, все записано, все, что нужно, напомнит, куда нужно, сама позвонит. А в своего начальника она влюблена, причем страстно. Еще бы в такого красавца не влюбиться. Но хватает у нее ума эту свою страсть ему не показывать. Понимает, что ничем хорошим это не кончится. Выгонит он ее с работы, да и все. Поэтому она сделала ставку на свою идеальность. Стала ему абсолютно необходимой. Так что он без нее как без рук. Ему в голову не приходит, что можно поменять ее на какую-нибудь молоденькую вертихвостку. «Ну, милая», — мысленно усмехнулась я, «ты думаешь, что знаешь своего начальника как облупленного. А это совсем не так. Но пока полезно мне притвориться идиоткой». «Роман Сергеевич», — начала я неуверенно, — «Роман Сергеевич вышел», — ответила секретарша строго. «А вы к нему по какому вопросу?» Я собралась силами и уверенно проговорила. «Я из отдела кадров. Меня прислала Лаура Артуровна». «И зачем же она вас прислала?» «Передать ему эти буклеты». И я показала секретарше то, что осталось от пачки, которую я прихватила в отделе кадров. «Что за буклеты и зачем они Роману Сергеевичу?» Секретарша потянулась к стопке. Я спрятала буклеты за спину и проговорила. «Не знаю, зачем они ему». Может быть, она хотела согласовать их с ним или просто поставить его в известность. Но Лаура Артуровна строго велела мне передать их ему лично в руки или, в крайнем случае, положить на стол. Я сама положу их ему на стол. «Нет, мне так не велели», заупрямилась я. «Я на испытательном сроке и должна в точности выполнять распоряжение начальства. Если велели лично, значит лично». «Черт знает что», прошепела секретарша, но в это время зазвонил телефон у нее на столе. Она сняла трубку и заговорила медовым голосом. «Да, Евгений Евгеньевич, слушаю вас, Евгений Евгеньевич, но его сейчас нет, он вышел, не беспокойтесь, я все запишу и передам ему слово в слово». Прижимая трубку плечом, она достала из ящика своего стола блокнот, взяла ручку и стала что-то записывать. О моем существовании она, кажется, забыла, чем я не приминула воспользоваться. Я тихонько скользнула к двери, которую охраняла секретарша, тихонько открыла ее и незаметно проникла в кабинет Романа. «Романа Сергеевича». Не представляю, как я решилась на такой шаг. Прежде мне совсем не свойственен был авантюризм, но что-то в моей душе переключилось, и я поняла, что непременно должна попасть в кабинет Романа и внимательно его осмотреть. Секретарша все еще записывала распоряжение незримого Евгения Евгеньевича и не обратила внимания на мой маневр. Если это стерва и видела, то никак не смогла мне помешать, до того была поглощена разговором. Я прикрыла за собой дверь кабинета и тихонько огляделась. Кабинет как кабинет. Письменный стол, приличный, из дорогого дерева. Возле стены — книжный шкаф. Я бросила взгляд на книги в этом шкафу. В основном на полках стояли унылые справочники по электротехнике и сборники нормативных документов. И только одна книга выделялась среди них, как райская птица в стайке сереньких невзрачных воробьев. Это был красивый, роскошно переплетенный том, на корешке которого было вытеснено золотом название Нюрнбергские механические игрушки. Ну а даже, подумала я, какие неожиданные интересы у этого Романа Сергеевича, хотя, учитывая мою украденную картину, ясно, что роман человек разносторонний. Из приемной доносился приглушенный голос секретарши. Прислушавшись, я смогла различать слова. «Да, Евгений Евгеньевич, не беспокойтесь, Евгений Евгеньевич, я сама вам достану эти документы. Да, не волнуйтесь, буквально через несколько минут». Сразу после этих слов я услышала шаги, приближающиеся к двери кабинета. Под действием инстинкта я юркнула под стол и затаилась. Дверь кабинета скрипнула и открылась. Снизу из-под стола я увидела ноги секретарши. Хорошие ноги, стройные, в дорогих туфлях. «Надо же, целый день сидит на работе в таких лодочках». Это доказывает, что я права насчет нее». Секретарша стояла на пороге и, по-видимому, оглядывала кабинет. «Странно», — проговорила она, ни к кому не обращаясь. Видимо, удивилась, не найдя меня, и решила, что за разговором не заметила, как я ушла. Я услышала стук каблуков и представила, как она шагает. Идеально прямая спина, ноги ставит аккуратно по прямой, не загребает и не косолапит, ведрами не виляет. «Может, нарисовать ее в виде робота?» Секретарша закрыла дверь и вышла. Я ждал Евгений Евгеньевич. Я перевела дыхание и хотела уже выбраться из-под стола, но тут случайно подняла глаза и увидела приклеенную снизу к столешнице бумажку-стикер. На ней было записано бессмысленное сочетание букв и цифр. «АР794К2Н18». «Все ясно, это какой-то шифр или пароль». Очень многие люди не могут удержать в памяти сложные пароли от компьютерных файлов или другие секретные коды и записывают их, а потом прячут в каком-то надежном месте. Или не в очень надежном. Как я уже говорила, у меня фотографическая память, и в ней намертво отпечаталась записанная на стикере ахинея. Наконец я выбралась из-под стола, распрямилась, растерла затекшие мышцы и вышла в приемную. Лучше уйти отсюда, пока не поздно, пока не вернулась секретарша или сам Роман. Однако в приемной меня ожидала неприятная неожиданность. Дверь была закрыта, заперта на ключ. Видно, секретарша заперла ее, уходя. Она всегда так делает. Идеальный секретарь. Но мне-то что делать? Я вернулась в кабинет и еще раз оглядела его. Раз уж я заперта здесь, и секретарша Романа ушла, грех не воспользоваться подвернувшейся возможностью. А там будем решать проблемы по мере их поступления. Кроме письменного стола и книжного шкафа, Здесь была еще одна дверь. Я открыла ее, заглянула и убедилась, что за этой дверью находится самый обычный санузел. Ну да, все начальники, даже мелкие, оснащают свои кабинеты санузлом, чтобы не пользоваться общим туалетом с рядовыми подчиненными. Я снова подошла к книжному шкафу. Меня буквально притягивал роскошный Том, нюрнбергские механические игрушки. Я протянула руку, вытащила Том с полки. Это было дорогое подарочное издание с глянцевой бумагой и прекрасными иллюстрациями. Книга сама раскрылась в моих руках на странице с надписью «Рождественские золотые карусели». Ну да, толстые книги раскрываются там, где их чаще всего читали. Там и правда были фотографии и гравюры самых разных каруселей, маленьких и больших, позолоченных и посеребренных, с самыми разными изображениями на ободке. Я вспомнила золотую карусель, которую много лет назад показывал мне человек из «Дома с башенкой». Вспомнила таинственный, колеблющийся свет свечи. Вспомнила плывущие по стенам удивительные картины. Некоторые карусели в книге были похожи на ту, но все же в них не было той таинственной прелести. Ну или мне так оказалось. И все же неужели тут есть связь? Мои детские воспоминания, украденная картина, вся эта возня вокруг меня — Когда же я, наконец, разберусь, что ищет этот роман полубесов? И фамилия такая противная. Я уже хотела поставить книгу на место, но перед этим взглянула на полку. Там, где стоял подарочный том, зияла теперь пустота, в глубине которой на стене было табло с буквами и цифрами. Наверняка это был кодовый замок. Я вспомнила шифр, который нашла на стикере под столом, и, долго не раздумывая, набрала его на табло. «АР794». К2Н18. И как только я нажала на последнюю цифру, 8, послышался щелчок. Затем ровное гудение, и книжный шкаф со всем своим содержимым отъехал в сторону. «Ага, ты тыничок, стало быть, тут устроил Роман Сергеевич. Ну, поглядим». За шкафом обнаружилось углубление в стене, в котором лежал свернутый в трубку холст и какой-то мятый пожелтевший листок, по всей видимости, вырванный из старой книги. Первым делом я развернула холст, потому что у меня были на его счет некие подозрения. И они меня не обманули. Это было не что иное, как моя собственная картина. Та самая, которая была украдена с выставки «Старый дом». Вот оно что. Значит, это Роман украл ее. То есть я, конечно, это и раньше знала, но теперь у меня есть неопровержимые доказательства. Очень хотелось взять картину с собой, а взамен положить в тайник красиво нарисованную фигу. Но я, с сожалением, отказалась от этой мысли. Не время еще раскрывать карты. Кроме того, у меня не было трех необходимых вещей. Холста, кистей с красками и времени. Я положила картину на место, взяла в руки пожелтевший листок, чтобы рассмотреть его, и при этом случайно задела локтем край книжного шкафа. Видимо, там была какая-то незаметная кнопка. Во всяком случае, книжный шкаф пришел в движение и с отчетливым щелчком встал на прежнее место. Я хотела снова открыть тайник — Но в это самое время услышала, как скрипнула входная дверь, и из кабинета донеслись голоса. Секретарша что-то сообщала Роману. Он ей отвечал. «Сейчас он войдет в кабинет». Я не знала, что он сделает, если застанет меня здесь, но подозревала, что ничего хорошего. Побить, может быть, и не побьет. Испугается, что я заору, и его идеальная ведьма услышит. Но вся моя легенда рухнет. То есть то, что я притворяюсь полной дурой. Я заметалась в поисках хоть какого-то укрытия. Стол отпадал. Сюда Роман подойдет в первую очередь, а других укромных мест в кабинете не было, кроме... кроме санузла. Времени совсем не оставалось. Шаги Романа неумолимо приближались к двери. И я стрелой метнулась в санузел, поспешно притворив за собой дверь. Она скрипнула. Роман вошел в кабинет, сел за стол, выдвинул ящик. Я стояла совсем близко к неплотно закрытой двери и не удержалась. Тихонько выглянула в щелку. Роман сидел за столом с мобильным телефоном в руке. Телефон у него был какой-то странный, очень громоздкий и неправильной формы. Тут он словно что-то почувствовал и повернулся в мою сторону, так что я едва успела отстраниться от двери. А Роман уже начал разговор. «Да, это я», — проговорил он приглушенным голосом. «Не беспокойтесь, это защищенная линия. И, кроме того, я подключил к телефону шифратор». «Ну, теперь понятно. Вот почему его телефон показался мне таким громоздким. К нему была присоединена массивная насадка шифратора». Обеспечивающего секретность разговора. Ох, секретничает Роман Сергеевич. Да, картина у меня, но там недостаточно данных, чтобы четко определить место. Да, мы над этим работаем. Да, не сомневайтесь, вы можете на меня положиться. Да, только мне нужно еще немного времени. Я понимаю, и сделаю все возможное. Ага, значит, Роман тоже всего лишь исполнитель чьей-то воли, только вот чьей? Кто за всем этим стоит? Голос его во время разговора с этим неизвестным звучал униженно и даже испуганно. Значит, он боится своего собеседника, заискивает перед ним. А со всеми остальными такой крутой самоуверенный и на меня еще гипнозом воздействует паразит. Роман закончил разговор, в кабинете наступила тишина. Не знаю, что ему там сказали, наверное, ничего хорошего, потому что он сидел, опустив голову. Прошло какое-то время. Я мучительно думала, как сбежать из ловушки, в которую сама себя загнала. Выход отсюда был единственный, через кабинет, а там сидел Роман. Ждать, пока он уйдет? А если он так и не уйдет? До вечера тут просидит, а потом уйдет и дверь запрет. Ну, конечно, туалет здесь есть, и вода из крана течет, так что я не умру от жажды, но все же не хотелось бы торчать здесь до утра. Хуже всего, что рано или поздно он может зайти сюда, и что тогда будет, трудно себе представить, но ничего хорошего. Я огляделась по сторонам в поисках какого-нибудь оружия, и не нашла ничего, кроме ёршика для чистки туалета. Да уж, это не подходит. И тут удача мне улыбнулась. Из кабинета донесся голос секретарши, усиленный переговорным устройством. «Роман Сергеевич, вас срочно просят подойти к генеральному». Роман невнятно отозвался, скрипнул отодвигаемым стулом и вышел из кабинета. «Я решила выходить из своего убежища. Секретарша мне ничего не сделает, максимум накричит». Но тут она сама с кем-то переговорила и вышла. Я стремгла вбросилась в приемную и опять оказалась перед запертой дверью. Черт знает что. События пошли по кругу. И тут за дверью послышался шум. В замке скрипнул ключ. Я испуганно метнулась за дверь кабинета, оттуда в свое прежнее укрытие, в санузел, и выглянула оттуда через щелку. В кабинет вошла смуглая уборщица, вооруженная ведром и шваброй. Она оглядела фронт работ и направилась прямиком к двери санузла. «Ну да, наверное, чтобы наполнить ведро». И тут она столкнулась со мной. Увидев уборщицу, я торопливо расстегнула верхние пуговицы кофточки, растрепала волосы и уверенно пошла ей навстречу развинченной походкой. Уборщица, увидев меня, оторопела, попятилась и воскликнула визгливым голосом. «А ты еще кто такая? Ты что здесь делаешь?» «А ты как думаешь?» Я усмехнулась и демонстративно застегнула пуговицы. «Что с этим?» «С, с Романом?» Уборщица удивленно заморгала. «Так ведь, говорят, он с этой». «С секретаршей?» – перебила я. «С этой? С этим роботом на ножках?» «Нет». Уборщица оперлась на швабру, чтобы со вкусом поболтать. «С этой мымрой засушенной он не боже мой. Да на нее только взглянешь, и сразу мороз по коже. Какое уж там». «Вроде бы что-то было у него с девицей из рекламного отдела. Дизайнершей». «Так она же уволилась». Я сообразила, почему вдруг в фирме потребовался дизайнер. «Точно». Уборщица хлопнула себя по лбу. «Я и забыла, что она уволилась». «Точно, это стерва постаралась». Она кивнула на стол секретарши. «Так что ты смотри, как бы она тебя тоже не того. Это мы еще посмотрим». Я небрежным жестом поправила волосы, перед висевшим в приемное зеркалом и решительным шагом вышла в коридор. «Помаду поправь!» крикнула мне вслед уборщица. Видимо, я немного переусердствовала, так что пришлось зайти в туалет и привести себя в порядок чтобы не привлекать излишнего внимания посторонних. Через несколько минут я уже миновала проходную. Вахтерша выглянула из своей стеклянной будки, лезгнула челюстью и злорадно проговорила «Ну что, отворот-поворот?» «Не больно-то и хотелось», — ответила я и вышла на улицу. Только там я заметила, что из моего кармана торчит какой-то сложенный вдвое листок. Я достала его, удивленно взглянула. Это была страница, вырванная из старой книги — Та самая скомканная страница, которую я только что нашла в тайнике в кабинете романа, рядом со своей собственной картиной, украденной с выставки. Картина так и осталась в тайнике, которую я нечаянно закрыла, а листок я машинально сунула в карман. Я остановилась и развернула листок. Он был покрыт мелким шрифтом в дореволюционной орфографии. Мастер Фридрих соединил детали карусели, зажег свечу в центре механизма, карусель не двинулась. Тогда он подошел к окну, растворил ставни. В окно заглянула полная луна, разом заполнив комнату густым клейким светом. «Ты что посреди дороги стоишь, как столб? Читать она вздумала посреди дороги. Ты на улице, а не в библиотеке. Людям из за тебя не пройти». Я подняла глаза. Передо мной стояла приземистая тетка с полной сумкой продуктов. Глаза ее пылали злобой. «Ну да, таким как вы, не по всякой улице можно пройти» ответила я невозмутимо и спрятала листок в карман. Тетка отвесила челюсть и проводила меня взглядом. Тетка, конечно, противная, но в чем-то она права. Читать на улице не дело, нужно это отложить до дома.